Книга 2. Больше всего мы скучаем по местам, где никогда не были. Карсон МакКалерс. Хелена. 20 июня 2009 года. День 598. Хелена, сидя у себя на диване, пытается осознать значимость произошедшего за последние полчаса. Первая реакция – Это не может быть правдой, просто какой-то фокус или обман. Однако перед глазами отчетливо стоят и законченная татуировка с именем Миранда на плече наркомана, и она же, незавершенная, с видео, которое только что продемонстрировал Слейд. И хотя у Хелены остались детальные, до мелочей воспоминания об утреннем эксперименте, вплоть до стула летящего в стекло. Каким-то непостижимым образом ничего этого не было. Тупиковая, никуда не ведущая ветка в нейронной структуре ее мозга. Что-то вроде впечатлений, сохранившихся от очень подробного сна. «Скажи мне, о чем ты сейчас думаешь?» — говорит Слейд. Хелена переводит взгляд на него. Это правда изменяет прошлое? Смерть в депривационной капсуле в ходе реактивации памяти? Прошлого не существует. Что за бред? То есть тебе можно иметь свои теории, а мне нет? В смысле? Ты ведь сама так говорила про настоящее, что это лишь иллюзия, то, как наш мозг обрабатывает и преподносит нам реальность. Ну, тут просто доморощенная философия, ничего больше. Наши далекие предки жили в океанах. Из-за особенностей распространения солнечного света в воде, их сенсорное пространство, где они могли засечь добычу, совпадало с двигательным, то есть тем, с которым они напрямую взаимодействовали, куда могли дотянуться. Как, по-твоему, Что из этого следовало? Они реагировали только на непосредственные стимулы, подумав немного, отвечает Хелена. Верно. А что произошло, когда эти рыбы наконец выбрались из океана 400 миллионов лет назад? Их сенсорное пространство увеличилось, поскольку в воздухе свет распространяется дальше. Некоторые биологи-эволюционисты считают, что именно наземный дисбаланс между сенсорным и двигательным пространствами подготовил почву для появления сознания. И если мы можем далеко видеть, то способны и думать наперед, планировать, следственно и предугадывать будущее, даже если его не существует. Так к чему ты ведешь? К тому, что сознание обусловлено окружающим миром, Наши когнитивные способности и с ними представления о реальности сформированы тем, что мы в состоянии воспринять, и ограничены возможностями наших органов чувств. Нам кажется, что мы видим мир таким, каков он есть. Но кому как не тебе знать, что это всего лишь тени на стене пещеры? Мы также зашорены, как наши далекие предки, водные жители пределы нашего разума по прежнему обусловлены случайным ходом эволюции, и мы все еще не можем заглянуть дальше своего поля зрения точнее не могли до нынешнего момента хелена вспоминает таинственную улыбку Слейда тогда за ужином много месяцев назад проникнуть сквозь завесу восприятия. Именно. Для двумерного существа двигаться через третье измерение не просто невозможно, непостижимо. Точно так же наш мозг подводит нас здесь. Представь, что ты смотришь на мир глазами кого-то более совершенного, живущего в четырехмерном пространстве. Тогда ты смогла бы воспринимать события своей жизни в любом порядке, проживать снова любое воспоминание Какое захочешь. Но это... Это же просто смешно. И вдобавок нарушает причинно-следственную связь. Снова улыбка превосходства. У Слейда на все готов ответ. Боюсь, здесь на моей стороне оказывается квантовая физика. Сейчас мы знаем наверняка, что на субатомном уровне течение времени вовсе не так элементарно, как люди привыкли думать. Ты правда считаешь, что время – всего лишь иллюзия? Скорее, его восприятие нами настолько несовершенно, что для нас это все равно, что так. Каждый миг одинаково реален и происходит сейчас. Но наше сознание дает нам доступ лишь к одному срезу времени за раз. Представь жизнь человека в виде книги, страницы которой – те или иные моменты. И так же, как мы читаем книгу, видя непосредственно только одну страницу, несовершенное восприятие не дает нам доступа ко всем остальным моментам нашей жизни. Но теперь все изменилось. Как? Ты однажды сказала, что память – наша единственная истинная связь с реальностью. Думаю, ты права. Любой другой момент времени. Любое воспоминание также существует сейчас, как предложение, которое я произношу. И попасть в него все равно, что перейти в соседнюю комнату. Надо лишь найти способ убедить в этом наш разум. Обойти эволюционные ограничения и позволить сознанию заглянуть за пределы сенсорного пространства. От того, что он говорит, у Хелены голова идет кругом. «Ты знал? С самого начала?» «О чем?» «О том, к чему на самом деле должно прийти исследование, что это куда больше, чем просто воспоминания с эффектом погружения». слейд смотрит в пол, потом поднимает глаза на нее. «Я слишком тебя уважаю, чтобы врать тебе». «Значит, да?» Прежде чем мы перейдем к тому, что я сделал, может быть, сперва насладимся достигнутым тобой успехом? Ты теперь величайший из ученых и изобретателей, когда-либо живших на Земле. Автор самого важного научного прорыва нашего времени, да и любого другого. И самого опасного. Не в тех руках, конечно. Господи! «Как ты самонадеян! Да в любых руках! Откуда ты знал, на что способно мое кресло?» Слейд ставит свой бокал на кофейный столик, поднимается и отходит к окну, в котором видны надвигающиеся на платформу черные тучи. «Когда мы встретились в первый раз, ты возглавляла научно-исследовательскую группу в одной компании в Сан-Франциско. которая называлась ИОН. «В каком смысле в первый раз? Я никогда не работала...» «Позволь мне закончить». «Ты взяла меня на должность ассистента. Я печатал отчеты под диктовку, отслеживал статьи, которые тебя интересовали. Занимался организацией расписания и поездок. Варил кофе, следил за порядком в кабинете. Ну, по крайней мере, чтобы там можно было пройти. В его улыбке читается что-то вроде ностальгии. В общем, прислуга. Но ты хорошо ко мне относилась. Я чувствовал себя практически частью команды. Как будто и сам вовлечен в исследование. До нашей встречи у меня были проблемы с наркотиками. Ты, можно сказать, спасла мне жизнь. Тебе тогда удалось создать отличный МЭГ-микроскоп и неплохой прибор для электромагнитной стимуляции. Квантовые процессоры были куда лучше тех, что мы используем сейчас. Технология к тому времени сильно продвинулась. Ты придумала задействовать депривационную капсулу и нашла способ, чтобы устройство реактивации могло работать внутри нее. Однако все это тебя не удовлетворяло. Твоя теория заключалась в том, что из-за полной сенсорной депривации в капсуле, при стимуляции нейронов, наведенное воспоминание вызовет невероятный, никем ранее не испытанный эффект полного погружения в него. Подожди, когда все это было? В первоначальном варианте развития событий. Когда до Хелены доходит, что кроется за его словами, это оглушает ее. Как удар по голове. Тогда я тоже искала способ сохранить память больных синдромом Альцгеймера. Не думаю. Компанию ИОН интересовало применение твоего кресла в развлекательных целях. Над этим мы и работали. Однако, как и в этом исследовании, максимум, чего тебе удавалось добиться, несколько более яркое переживание воспоминаний без сознательного извлечения их из памяти самим испытуемым. Отвернувшись от окна, Слейд переводит взгляд на Хелену. Так было до 2 ноября 2018. 2018 года? Да. То есть через 9 лет? Совершенно верно. Тем утром произошла трагическая случайность. имевшая поразительный результат. Мы проводили реактивацию памяти новому подопытному по имени Джон Джордан. Воспоминание касалось автокатастрофы, в которой погибла его жена. Всё шло как по маслу, пока он не отрубился прямо в капсуле. Обширный инфаркт. Медики бросились его вытаскивать, и тут произошло нечто необыкновенное. Прежде чем они успели открыть крышку, все в лаборатории вдруг оказались в других местах. Из носов течет кровь, у некоторых раскалывается голова. А вместо Джона Джордана в капсуле лежит совсем другой человек. Какой-то Майкл Дилман. Все произошло буквально в долю секунды, как будто кто-то щелкнул переключателем. Никто не мог понять, что случилось. Ни единой записи о том, что Джордан когда-либо переступал порог лаборатории. Все были сбиты с толку. Пытались хоть как-то разобраться. Может, мне стоило заняться чем-то другим. Но эта загадка не давала мне покоя. Я постарался отыскать Джордана. Узнать, что с ним сталось. Куда он делся. И выяснил поразительную вещь. До автокатастрофа оказалось, что он на самом деле погиб в ней вместе со своей женой 15 лет назад. По стеклу с едва слышным стуком забарабанил дождь. Слейд вернулся и снова сел на пуфик для ног. «Думаю, я первым догадался, что произошло. Я понял, что сознание Джона Джордана каким-то образом перенеслось назад, В то воспоминание. Конечно, наверняка мы никогда не узнаем. Однако, полагаю, дезориентированный возвращением, он только усугубил тяжесть аварии, и на этот раз она унесла жизни их обоих. Хелена поднимает взгляд от коврового покрытия, с которого не сводила глаз, пытаясь осознать весь ужас откровений Слейда. И что? Что же ты сделал, Маркус? Я был сорока неудачником с наркозависимостью, зря растратившим свою жизнь. Я испугался, что ты уничтожишь свое изобретение, если поймешь, на что оно способно. Что ты сделал? Через три дня, вечером 5 ноября, я пришел в лабораторию и загрузил в устройство реактивации одно из своих собственных воспоминаний. Потом забрался в капсулу и вколол себе смертельную дозу хлористого калия. Боже, по моим венам будто огонь потек. Худшей боли я в жизни не испытывал. Сердце остановилось, и после выброса ДМТ мое сознание вернулось в момент, когда мне было 20. Так началась новая линия времени, отделившаяся от изначальной в 1992 -м. Для всего мира? Очевидно. И в ней мы сейчас и живем? Да. Что случилось с той, первоначальной? Я не знаю. Мои воспоминания о ней стали серыми и призрачными. Значит... Они у тебя сохранились? Память о той жизни, в которой ты был моим сорока шестилетним ассистентом? Да. Они перенеслись сюда вместе со мной. Почему же у меня их нет? Не у меня, не у тебя. Не было воспоминаний о текущем эксперименте, пока не наступил тот самый момент, когда Рид умер в капсуле и перенесся назад. туда где ему делают татуировку. Только тогда память и сознание из предыдущего варианта развития событий, где ты пыталась разбить стекло стулом, проскользнули в этот, нынешний. То есть через 9 лет, 5 ноября 2018, я вдруг вспомню ту, другую свою жизнь? Думаю, да. изначальная линия времени вольется в эту и у тебя возникнут два набора воспоминаний живой настоящий и мертвый призрачный дождь льется по стеклу размывая мир за ним я нужна была тебе чтобы снова создать кресло да это правда со своим знанием будущего Ты построил в этой линии времени бизнес-империю и заманил меня неограниченным финансированием, как только я добилась первых успехов в Стэнфорде. Слейд кивает. Теперь ты мог полностью контролировать процесс и использовать кресло, как сочтешь нужным. Молчание. То есть ты с самого начала пристально следил за мной? ну думаю это некоторое преувеличение извини разве мы не на старой нефтяной платформе посреди тихого океана которую ты переоборудовал специально и исключительно для меня слэйд берет бокал с шампанским и допивает остатки ты украл у меня мою жизнь ту другую елена У меня был муж. Дети. Ты правда хочешь знать? Какая теперь разница? Ничего этого не существовало. Ты чудовище! Порысто встав, она отходит к окну и смотрит на тысячу оттенков серого за стеклом. Океан вблизи и вдали. Разные слои облаков. Надвигающийся штормовой фронт. За последний год эта каюта все больше и больше казалась похожей на тюрьму. Но никогда так сильно, как сейчас. Горячие злые слезы текут по щекам. Хелена осознает, что сюда ее завели собственные саморазрушительные амбиции. И теперь, и тогда, в 2018-м. Становится понятно поведение Слейда все это время, особенно его ультиматум несколько месяцев назад – подвергать испытуемых клинической смерти для более обостренного восприятия наведенного воспоминания. Тогда Хелена думала, что это чистое безрассудство со стороны миллиардера, приведшее к массовому исходу почти всего коллектива исследователей. Теперь она видит здесь тщательный расчет. Слейд знал, что они вышли на финишную прямую, и ему не нужны были лишние свидетели истинного предназначения кресла. Только наиболее преданное проекту ядро команды. Если подумать, неизвестно даже, добрались ли все остальные до берега. До сих пор Хелена только подозревала, что ей может грозить опасность. Теперь она уверена в этом. «Давай поговорим, Хелена. Не замыкайся в себе снова». От того, как она отреагирует на откровение Слейда, скорее всего будет зависеть ее дальнейшая судьба. «Я зла на тебя». «Вполне естественно. Я бы тоже был взбешен». До этого момента Хелена считала, что Слейд обладает невероятным интеллектом, И мастерски манипулирует людьми, как и все акулы бизнеса. Возможно, это действительно так. Однако львиной долей своего успеха и состояния он обязан всего лишь знанию будущего. И в конечном итоге ее, Хелены, уму. Зачем Слейду снова создавать кресло? Ведь явно не ради прибыли. У него уже столько денег, власти и славы, сколько другим и не снилось. Ну, теперь проект завершён И что ты планируешь делать с результатом? Пока не знаю. Я думал, мы вместе сможем найти ему какое-то применение. Чушь собачья. У тебя было 26 лет, чтобы поразмыслить над этим. Помоги мне усовершенствовать кресло. Испытать, довести до ума. Сам не знаю, что я имел в виду, задавая тебе вопрос в первый раз и даже во второй. Но сейчас ты знаешь правду. Я спрошу в третий раз и надеюсь, что ты ответишь «да». О чем ты? Какой вопрос? Он подходит, берет ее руки в свои. Его лицо так близко. что она чувствует запах шампанского в его дыхании. «Хелена, ты готова изменить мир вместе со мной?»